Серое на черном. Камень, камень, везде камень. Быстрые шаги приближаются, Катятся по пятам, звенят гулким эхом, И некуда бежать. Запах человека, запах железа в его руках, Запах каменной западни, Запах смерти, смерти, смерти. Черная тень на серой стене, Свист железа, страх и безысходность, и отчаяние. Ярость. «Сжаться серым злым комком, Ощерив острые крепкие зубы! Жуга, проснись! И прыгнуть, прыгнуть, прыгнуть! Вцепиться на лету, Чтобы выпала из руки железная палка! Да проснись же! Ах, черт! Чтобы закричали от боли, Чтобы путь жуга был свобод!» Наконец глаза открылись. Сердце бешено колотилось, На губах был острый привкус соли. Жуга пошевелился и почувствовал, что простыни и подушка под ним мокры от пота. Он сел и огляделся. Комнату заливал серый утренний свет. Было тихо. Ядсик сидел на своей кровати, прижимая к себе окровавленную ладонь. «Эй!» — окликнул его Жуга. «Что стряслось? Я кричал?» Тот гулко сглотнул и покосился на дверь. «Хуже!» — сказал он. «Я хотел тебя разбудить, но...» «На миг мне почудилось, что я поселился вместе с Вервольфом». Он посмотрел на свою руку. Его передернуло. Жуга вытер рот рукой. Пальцы его окрасились красным. «Так это я тебя укусил?» Яцек кивнул. «Что с тобой творится, Жуга?» Тот помолчал. Встал, завернулся в одеяло и прошлепал босыми ногами к окну. Постоял, глядя на улицу. Обернулся. «Каждую ночь в этом проклятом городе я жду сна, а приходит морок», — сказал он. «Неладное творится в Гамельне, Яцек. Почему бургомистр хочет, чтобы Готлеб уничтожил всех крыс в городе? а Они что, и вправду нападают на людей?» Яцек раньше не обращал на это внимания, но теперь припомнил, что месяцев шесть тому назад от крыс и впрямь не стало житья. Вспомнил, как серые разбойники насмерть загрызли полосатую соседскую кошку, как покусали нескольких ребятишек. Вспомнил их дерзкие изобретательные налеты на лавки и склады. А еще леса эти строительные. Ядцик даже вздрогнул при мысли об этом. «Это верно», — сказал он, — «но что тут странного? Крыса — тварь трусливая и сама не нападет, если только не загнать ее в угол. А в гамельне это случается сплошь и рядом». «Что у тебя с рукой?» «Ах да». Жуга потянул к себе котомку и вынул мешочки с травами. «Давай посмотрим, что можно сделать». Поколебавшись, Яцек протянул ему свою ладонь. «Слышь, Жуга», — спросил он, — «а что тебе снилось?» «Не знаю», — пожал плечами тот, — «но постараюсь узнать». «Ну-ка, ну-ка!» Тонкие пальцы Иоганна Готлиба коснулись желтого Т-образного крестика у Жуги на шее. «Откуда это у тебя?» Жуга бросил растирать в массивной бронзовой ступке травяную смесь и вытер под рукой. «Крест?» — переспросил он. «Так он всегда был при мне. А что? Или видели, где такой?» «Естественно, видел», — кивнул аптекарь. «Обыкновенный безглавый крест. Необычно только что сделан он из янтаря». «Почему?» — насторожился Жуга. «Что почему? Почему необычно?» Готлеб откинулся на спинку стула и сложил ладони домиком. «Видишь ли, мой юный друг», — начал он. «Это кельтский крест. Кельты, или, говоря иначе, юты, жили некогда в наших краях, очень давно, правда. А янтарь — камень балтийский. Интересно получается, не правда ли?» «Я в этом не разбираюсь», — хмуро буркнул жуга. «Хотя...» Он вытер руки и, порывшись в своем мешке, извлек тусклый браслет зеленого металла. «Что вы скажете вот об этом?» Аптекарь с интересом подался вперед, взял браслет и невольно вздрогнул, ощутив в пальцах легкое покалывание. На лице его отразилось недоумение. Браслет был с камнем. Девять подвесок разных по форме окаймляли его по кругу. Готлеб пригляделся внимательнее и различил шарик, каплю, замысловатый узел-трилистник, фигурку человека, что-то похожее на рыбку, колесо с четырьмя спицами, восьмилучевую звезду, лодочку и спираль. Жуга стоял рядом, ожидая ответа. Готлеб с осторожностью положил браслет на щербатые, сженые кислотой доски столешницы и с минуту молчал, рассеянно глядя на пламя свечи. «Не знаю, что сие», — признался он наконец. «И почему от него ощущение такое, тоже не знаю. Металл незнакомый. Это не железо и не бронза, и уж, конечно, не серебро. В любом случае, работа древняя». «А фигурки и камень?» — спросил Жуга. Старик задумался. «Символы эти можно толковать по-разному», — начал он. «Шарик, скорее всего, олицетворяет Вселенную». Капля — текущее время, а восемь лучей звезды — восемь сторон света. Но возможно также, что шар означает землю, капля — воду, а звезда — небо. Спираль — это символ бесконечности, но может быть и образ змеи, и в таком разе означает мудрость. Фигурка человека — ну, это понятно. Крест в круге отражает движение, опять же, бесконечность а кроме того, повторение всего сущего, ибо, как сказано у Экклезиаста, все реки текут, возвращаясь к истокам своим. Да, но вообще-то это ересь. Лодка, рыбка и тройной узел были в почете у тех же ютов, но что они могут означать, мне неведомо. Но ведь вы почти все объяснили. Если бы, усмехнулся Готлеб, пусть даже каждый рисунок в отдельности что-то значит, Все вместе они бессмысленны. Вдобавок к кельтам эта вещь не имеет никакого отношения. Священным у них считалось число 5 а подвесков, как видишь, 9 Что касается камня, то это черный опал, самоцвет более чем странный. По одним поверьям он приносит удачу, по другим — несчастье. Единого мнения по этому вопросу нет. Аптекарь повернул лежащий браслет и черная поверхность камня вспыхнула радужными сполохами в свете свечи. «Великолепный камень!» — восхищенно сказал Готлиб. «Если мне не изменяет память, благородные опалы добывают только в одном месте — в разрушенном трахите в Червеницах». «А где это?» — спросил Жуга. «Э, где-то в Чехии», — Готлиб протянул ему браслет. «Или в Моравии, не помню. Возьми, больше я ничем не могу тебе помочь». Кстати говоря, ты мог бы выручить неплохие деньги за него. Спасибо, но мне не хочется его продавать. Как знаешь». В это время зазвенел дверной колокольчик. Готлеб пошел открывать и вскоре вернулся с объемистым свертком. Внутри оказались изящная шкатулка с жемчужным ожерельем, кошелек с деньгами и сопроводительное письмо от владелицы, местной богачки. Жемчуг потускнел от старости, утратил игру и блеск. Письмо содержало просьбу вернуть ожерелью первозданный вид. Ох уж эти женщины, — покачал головой Готлеб и улыбнулся. Сколько раз я говорил, что жемчуг — камень мягкий, его легко поцарапать. Ну что ж, посмотрим, чем тут можно помочь. Он повернулся к жуге и распорядился. Поставь воду на огонь и принеси мне уксусу и красного вина. Тот кивнул, спрятал браслет обратно в мешок и пошел наверх. «Кружка пива на ночь — лучшее снотворное», — рассуждал, укладываясь Яцек. «Если снится всякая гадость, выпей и все как рукой снимет». Он протянул перевязанную руку и взял со стола кувшин с пивом. «Отпил». Глянул вопросительно на Жугу. «Будешь?» Жуга сидел на кровати, сложив ноги кренделем, и запустив пятерню в нечесанные волосы задумчиво разглядывал рассыпанные по одеялу травы и коренья поднял взгляд нельзя мне пить сегодня сказал он ты скажи лучше кофе у тебя есть еще есть кивнул яцека что так ничего просто я почти все травы годлебус был ты бы дал щепотку а тот пожал плечами возьми разве жалко да только не уснешь потом ничего я уж как нибудь Стемнело. Вскипятив в горшочке воду, Жуга отобрал трав из своего запаса и приготовил настой. Насыпал на ладонь горку похочего коричневого порошка, постоял размышляя и прикидывая, потом махнул рукой и бросил в кипяток всю горсть. Подождал с минуту, отцедил через тряпицу получившийся взвар, покосился на ятсыка, тот уже спал, выпил всё и залез под одеяло. Было тихо. За окном накрапывал дождик полуночник. Легкие капли шуршали по крыше, стекали кривыми дорожками по стеклам. Изредка сквозь туманную пелену туч проглядывал бледный серп луны. Жуга лежал, глядя на косой чердачный потолок, и, чувствуя, как мысли оплетает глухим пологом вязкая тягучая дрема. Черные травы тянули за собой. Дурман крепчал, давил на виски, гнал мысли, и лишь сила чужеземного напитка не давала жуге соскользнуть в черную воронку целиком. И тут, непонятно откуда, нахлынул слепой, беспричинный страх. Он лился в окно, плясал на потолке с бликами лунного света, сочился сквозь щели в полу, лез под дверь, таился под кроватью, шелестел мокрыми лапками по крыше. Грудь сдавила, Воздух напитался страхом, как осенний мох водой. Нечто зыбкое и неуловимо чужое, царапаясь, пыталось пролезть вовнутрь извне, как путник дождливой ночью стучит в запертую дверь. Сердце вдруг замерло, а через мгновение черная пелена поднялась, и жуга увидел, как... Город разлегся на поверхности земли неровной каменной коростой. Таращился в темноту слепыми пятнами одноногих масляных фонарей, скрипел на ветру ржавыми петлями ворот и ставней, и повсюду в нем, в каменных подвалах, под хрупкой черепицей крыш, в пустотах старых стен и даже в часах на ратуши, копошился, жил своей тайной ночной жизнью серый крысиный народ. Маленькие создания сновали по улицам, добывая еду и разыскивая убежище, изгоняли врагов и чужаков, содрогались в экстазе единения и растили потомство, и надо всем этим скользил туманным крылом всепоглощающий страх. Ночь всегда принадлежала им, всегда, но только не сейчас, не теперь, когда что-то непонятное творилось здесь, когда... Серое на черном. Наконец-то ночь, ночь, когда не режет глаза противный свет и не надо суетиться. Но придет день, и оно опять погонит нас, погонит слепо и злобно, и мы, не отдыхая, словно загнанные в угол, снова выйдем из своих укрытий. И мы выходим, мы грызём, мы бежим, мы ломаем, кусаем и не можем остановиться, потому что нам страшно, страшно, страшно. Яцек проснулся среди ночи, разбуженный непонятными звуками, и некоторое время лежал неподвижно, настороженно прислушиваясь. Выглянул опасливо из-под одеяла. В мансарде было холодно. За окном, подсвеченные матовой луной, неслись по небу рваные клочья облаков. Шел дождь. Яцек повернул голову и различил в зыбком полумраке фигуру жуги на кровати. Рядом на полу чернело в световом пятне тонкое, будто очерченное углем, неровное кольцо. На первый взгляд казалось, что жуга спит. Но вскоре Яцек пообвыкся в темноте и увидел, что глаза у того открыты. Правая рука травника свешивалась с кровати, чуть касаясь досок пола и согнутые костяшки пальцев отбивали причудливый, замысловатый ритм. Дом молчал, окутанный сном, и негромкий этот перестук разносился дробным эхом в ночной тишине, будоражил мысли, вызывая из глубин памяти что-то очень древнее, смутно знакомое, но счастливо забытое. Яцек лежал, затаив дыхание, гадая, чем все это кончится, и уже начал было снова засыпать, как вдруг стук прекратился. Жуга поднял голову с подушки и вытянул шею, глядя в дальний угол. Яцек тайком покосился туда и невольно вздрогнул. Там в кромешной темноте поблескивали огромные с грецкий орех глаза. Яцек тихонько ущипнул себя за руку, надеясь, что видение сгинет. Но глаза не хотели исчезать, Круглые и желтые, словно две маленькие луны, они, казалось, висели там сами по себе, и лишь присмотревшись, можно было различить их обладателя, мохнатую двуногую страшилку, ростом чуть повыше табуретки. Существо мигнуло пару раз, мягко и бесшумно переступило с ноги на ногу. Качнулись корявые, свисающие до пола руки. Длинная пушистая шерсть скрывала очертания тела, и когда ночной гость стоял неподвижно, то совершенно сливался с темнотой, лишь мерцали блюдечки глаз, глядя то на Жугу, то на Яцека. Из угла он не выходил, то ли не хотел, то ли просто боялся. Некоторое время в комнате царила тишина, затем Жуга заговорил. «Ты узнал меня, Ертамыш?» хриплым шепотом спросил он. «Отвечай!» Непонятное чучело в углу зашевелилось, подняла голову. «Не произноси мое имя при чужаках», — донесся из угла тихий, похожий на шелестопадающий листвы голос. «Я узнал тебя, рыжая голова». «Он не чужой», — нахмурился жуга, покосившись на Яцека. «К тому же он спит». «Ты помнишь наш уговор?» «Я помню наш уговор», — глаза качнулись с легким кивком. «Чего ты хочешь от меня?» Жуга помолчал, раздумывая. «Этот город заполонили крысы, — наконец, — сказал он. Почему это случилось?» «Злое место». «В чем зло?» «Этого не знаю», — ответило существо. «Всякий город — злое место. Много людей, много камня, мало солнца, мало воздуха. Что еще? Мне нужно избавиться от них». «А я не хочу убивать!» Глаза мигнули озадаченно. «Почему?» — прошелестел вопрос. «Я видел их сны и знаю, злоба не от крыс. Они не виноваты. И еще они слишком умны, чтобы травиться и попадаться в ловушки. Как мне обойтись без крови? Уведи их прочь!» Жуга покачал головой. «Они не пойдут за мною?» Пойдут за твоей дудочкой. Как это можно сделать? Поднять выше. Что поднять? Тварь хихикнула еле слышно, словно лопнула пружина в старых часах. Блеснула глазами. Голос был ответ. На некоторое время воцарилась тишина. Жуга лежал, обдумывая услышанное, и мохнатый карлик первым нарушил молчание. «Я выполнил твою просьбу», — сказал он, — «развяжи теперь мой узел». Жуга кивнул и потянулся к черному кольцу, которое оказалась тонкой веревкой, завязанной множеством узелков, поднял ее и распустил один. Посмотрел на своего советчика. Глаза в углу мигнули несколько раз, но остались на месте. «Что же ты не уходишь?» — спросил Жуга. «Вы, люди, странные существа, и редко держите свое слово», сказал наконец голос. «Ты поступил честно со мной. Хочешь совета?» «Хочу», — поколебавшись кивнул травник. «Научись заново жить с людьми». Сказав это, пришелец развернулся и исчез так же быстро и бесшумно, как и появился. Жуга посидел еще некоторое время, затем смотал в клубок веревку, спрятал ее в мешок, лег и вскоре заснул. Яцек долго лежал с открытыми глазами, соображая, приснилось все это ему или нет, и заснул лишь под утро, так и не найдя ответа на свой вопрос. Вечером этого дня Яцек припозднился. Жуга сидел на подоконнике, качал ногой и ковырял ножом палочку. А хапка таких ветвей кипятилась в горшке, торчала оттуда растреёпанной метёлкой. Горшок, как всегда у жуги кипел сам по себе. На полу среди лужец воды рассыпаны были щепки, стружки и множество трубочек снятой зеленой коры. Яцик затворил дверь. Жуга позвал он. Что отозвался тот, не поднимая головы. Поговорить надо. Жуга мельком глянул на него, Кивнул, отложил в сторону надрезанный прутик и нож и вытер руки. «Что стряслось?» — спросил он. «Ты чего такой бледный?» Я цык замялся, не зная, с чего начать. Глубоко вздохнул и заговорил спешно, словно бросился в омут головой. «Я вот что сказать хочу, Жуга, с той поры, как ты сюда заселился, тут такое творится, что мне порой не по себе. Нет, ты не подумай только, что я жалуюсь или прогнать тебя хочу просто... Просто неясно мне все это». «Лиса эти горшки без огня видения зачем она нужна вся эта ворожба жуга помолчал прежде чем ответить ты не спал прошлой ночью спросил он ядцек кивнул и откашлялся прочищая горло кто это приходил вчера троль Кобальт?» жуга покачал головой ни тот ни другой просто попал он однажды в беду в горах а я ему помог ты его не бойся Это на вид он страшен, а так добрый, только людей не жалует. Странный ты человек, Яцек пододвинул табурет, сел и с опаской покосился на горшок, в котором по-прежнему ключом кипела вода. Вздохнул. Странный и все-таки хороший. Другой не полез бы девчонку спасать, а ты не забоялся. Что ты затеваешь, жуга? Иногда мне просто страшно, когда ты рядом. Да жути страшно. Жуга сидел неподвижно, молчал, глядя в окно. Рассеянный рошил пятерней копну волос. Посмотрел на Яцека. «Страх, да», — сказал наконец он. «Наверное, ты прав. Со стороны, говорят, виднее. Извини, если что. Спрашивай, я отвечу». Яцек подобрал с пола одну трубочку, повертел ее в пальцах. «Свистулька, что ли?» — недоумевая произнес он. Вроде как кивнул жуга. Помнишь разговор вчерашний? Сверель я мастерил, манок. Полдня ветки перебирал, искал подходящую. Нашел? Нашел. Дались вам сготлибом эти крысы? Яцек с сомнением посмотрел на хрупкую, еще не просохшую дудочку, что лежала на столе. Потравить их и делу конец. Или капканов побольше поставьте. Дудеть, что толку? Жуга поднял взгляд, усмехнулся невесело. «Если б ты знал, друг Яцек, как тут все хитро закручено», — сказал он. «А Готлиб, он из-за меня в беду попал. Мне и выручать старика». Жуга спрыгнул с окна и направился к столу. Выбросил распаренные ветки, наполнил горшок свежей водой, подождал, пока та не закипела, и всыпал пригоршню крупы. Сложил в мешок свирель и нож посмотрел на заваленный мусором пол. «Веник есть?» «Там, в углу». Жуга смел щепки в кучу и выбросил их в окно. Постоял задумчиво, глядя на улицу. Было тепло, осень расщедрилась таки еще на один погожий денек. На темном небе уже зажглись первые звезды. Сырой осенний ветер налетал порывами, раскачивал оконные створки, теребил Жугу за волосы. «Такая загвоздка, Яцек!» — сказал Жуга, не поворачивая головы. «Плохо я город знаю, а мне по всем улицам пройти надо. Помог бы ты мне, а?» Звонарь помолчал нерешительно. «А ты когда идти надумал?» — наконец спросил он. Жуга повернул голову. «Сегодня», — сказал он и посмотрел Яцеку в глаза. «Сейчас». Они шли по темным улицам. Две тени, черная на сером. Шли тихо, лишь башмаки Яцека стучали по каменной мостовой, дошуршал да изредка под ногами палый лист. Шли мимо запертых лавок и мастерских, мимо пивной, где давно уже смолк всякий шум, мимо черной молчаливой громады собора. Шли мимо ратуши, где равнодушные черные ножницы стрелок отмеряли третий час. Шли мимо пекарни вдовы Мюцель, мимо аптеки Готлеба, мимо темных унылых домов, кружили в узких лабиринтах уснувшего города, и только фонари таращились им вслед. Первым шел Яцек, кратчайшей дорогой направляясь к городским воротам. Сразу за ним жуга с котомкой за плечами. Ее он взял с собой. Жуга играл. Звук свирели почти не был слышен, лишь временами в голове возникал тонкий комариный писк, висел в воздухе, щекотал виски, а через миг растворялся в ночной тишине. Зыбкая плачущая мелодия из двух-трех нот билась в тесных каменных ладонях, летя в небытие, и возвращалась, звала за собой. Яцек мог бы поклясться, что никаких звуков нет вообще, если бы... если бы не крысы. Сбившись в тесную стаю, они шли за людьми, как привязанные, И с каждой улицей, с каждым проулком их становилось все больше и больше, словно серое бугристое одеяло накрыло мостовую от края и до края. Яцек содрогнулся от такого зрелища и больше не оглядывался. Улицы петляли, брусчатка была неровной, жуга шел чуть заметно хромая, не оборачиваясь, сосредоточенно глядел себе под ноги. И только поэтому ни он, ни Яцек не заметили, как там, где они прошли, бесшумно открываются двери домов. Лишь когда они вышли далеко за городские стены, Яцек набрался храбрости и оглянулся вторично. Оглянулся и остолбенел. Крысы по-прежнему бежали следом, и число их заметно возросло, но дело было не в этом. По пятам за ними шли дети. Растянувшись по дороге неровной цепочкой, одетые как попало, многие вовсе в ночных рубашках и колпаках, мальчики и девочки лет пяти-шести, они брели, едва переставляя ноги, спотыкаясь, падая, держались друг за дружку, словно ожил вдруг нелепый страшный сон. Опомнившись, Яцек в два прыжка нагнал приятеля и схватил его за рукав. «Жуга!» — в ужасе зашептал он. «Глянь назад, жуга!» Тот обернулся и тоже переменился в лице. Опустил свирель. Мелодия смолкла. Яцек замер, ожидая, что зверьки тотчас бросятся в рассыпную. Но те, казалось, и не думали бежать. Наоборот, сгрудились теснее и замерли, поблескивая глазками. Остановились и дети. Яцека била дрожь. «Что ж мы натворили, а?» — растерянно пролепетал он. «Как так? Почему они не уходят? Почему, Жуга?» «Погоди, не мешай», — отмахнулся тот. Посмотрел на свирель в своей руке, на детей, снова на свирель. «Вот, значит, как», — пробормотал он. «Не думал я, что детское ухо чуткое такое. Хорошо еще, что ночь сегодня теплая». Яцек умолк. В наступившей тишине Жуга снова оглядел неровный белый полукруг ребячих лиц. Их было двадцать семь. Пятнадцать мальчиков, двенадцать девочек. Безвольно опустив руки, они стояли, глядя в темноту широко раскрытыми, невидящими глазами. Некоторые улыбались. Жуга нахмурился. Что-то было не так. Он зажмурился и попытался вспомнить, вернуть то странное чувство пустоты в голове, что приходило ночью во сне. Прогнав прочь все мысли, кроме одной — Он тянулся ею, все дальше и дальше, уходя в бархатную темноту закрытых век. Голова закружилась. Еще немного, еще. Вот. Жуга даже вздрогнул от неожиданности. Оно было здесь. Тихое дремлющее зло стояло рядом, безобидное до поры до времени, и только холодный, затаившийся липкий страх выдавал его присутствие. Жуга проглотил застрявший в горле ком и осторожно, словно спящую змею за хвост, потянул это на себя. Яцек стоял, глядя на Жугу, когда в рядах детей вдруг возникло шевеление, и те расступились, пропуская троих, девчонку и двух мальчишек. Яцек попятился. Мышата хрипло выдохнул он и смолк. Жуга открыл глаза оглядел всех троих. «Так значит, это про них поют ту песенку?» — спросил он. Про них кивнул Яцек, помолчал растерянно и снова посмотрел на трех босоногих ребятишек. Коротышка Фриц, крестьян Заика и Тихоня Магда. Три глупых маленьких мышонка, в слепом безрассудстве побежавшие за злой фермершей. В них тоже не было зла но когда тебе ни за что, ни про что оттяпают хвостик, когда отберут любимую игрушку, когда задразнят до слез просто потому, что ты не такой, как все, когда, когда? Беспомощные в своей обиде и от оттого еще более смешные, что они могли? Но один из них проник в мир серого народа, туда, где их слабость обернулась силой, и фермерша содрогнулась, И побежала. «А ты смог бы выглядеть храбрым таким?» яцик посмотрел на Жугу. «Как ты догадался?» «Не догадывался я, хмуро помотал головой Жуга. Только сейчас сам все понял». Он взъерошил волосы рукой и покосился на Магду. «Никто из них в одиночку не смог бы крыс на город натравить. Ни фриц, ни крестьян. А девчушка нет в ней силы. Она, ну, как бы мостик между ними, что ли. Но ведь лиса на нее упали. Жуга опять покачал головой. Лиса на их обидчиков падали, тех, что в песке играли, помнишь? Она просто не поняла, что и ее задавит тоже. Они не понимали даже, что и пацанов тех убьет, просто отплатить им хотели. Яцек помолчал задумчиво. — Не понимаю, — наконец сказал он. «Ничего не понимаю. С чего ты взял, что они такие жестокие? Почем тебе знать?» Жуга пожал плечами. «Самое жестокое в этом мире — это детские игры, — друг Яцик. Чтобы понять это, надо просто-напросто вырасти. Кто взрослеет в двадцать лет, кто в пятнадцать, а иной рождается стариком. Это ты, что ли?» Жуга поднял взгляд. «Может, и я». Не все ли равно? Давай лучше подумаем, что делать теперь с ними, со всеми. Яцек покосился на детей. «Они что, спят?» «Спят», — кивнул Жуга. «Отведем их обратно, а крыс убей, утопив он в реке». Жуга криво усмехнулся. «Уж больно у тебя, Яцек, просто все получается. Тех вернем, этих прибьем. Погоди кулаками махать». Крысы в город новые придут, как не старайся, это уж как пить дать точно. В этой жизни только одно имеет значение — смерть. А чья — неважно. Ведь говорится, не лечи болящее, лечи саму болезнь. Так что не надо их топить, попробуем иначе. — Ты и вправду так думаешь? — неуверенно спросил Яцек. — Я не думаю, я знаю, — отрезал жуга и пошел к ребятишкам. Он постоял в задумчивости около них, коснулся каждого рукою и сказал что-то. Яцек не расслышал толком, что именно. Отступил назад. «Что ты с ними сделал?» — обеспокоенно спросил Яцек. Жуга передернул плечом, поморщился. «Да почти ничего. Нет, все-таки не отступал звонарь. Жуга взглянул на Яцека так странно, что по спине у того забегали мурашки, и всякая охота спрашивать отпала сама собой. Яцек внезапно понял, что он ровным счетом ничего не знает об этом рыжем пареньке с таким нелепым именем, который так вот запросто способен увести из города кого угодно, когда угодно и куда угодно. Жуга меж тем опять повернулся к детям, которые по-прежнему стояли, не двигаясь, и протянул руку. «Ты», — он тронул за плечо Кристиана, — «ты больше не будешь заикаться. А ты, Фриц, не стыдись отныне своего роста. Магда, ты вырастешь, станешь очень красивой и будешь счастлива, поверь мне». Жуга опустил руки и еще раз оглядел всех троих. «Больше никто не назовет вас слепыми мышатами, это я вам обещаю». А теперь он покосился на крыс. «Отпустите их!» Два мальчугана и девочка не шевельнулись, стояли, молча глядя перед собой. И вдруг поляна ожила, наполнилась шорохом и писком. Хвостатые зверьки суматошно метались в жухлой осенней траве, сталкиваясь, разбегаясь и тут же прячась. Меньше чем через минуту все крысы исчезли, лишь поблескивали изредка в ночной темноте черные бусинки глаз. Жуга кивнул и улыбнулся. «Вот и все», — сказал он Яцеку, — «не было бы счастья, да несчастье помогло». «Отведешь детей обратно, Яцек?» «А ты», — опешил тот, — «ты разве не вернешься?» «Оглянись», — вместо ответа сказал Жуга. Яцек глянул через плечо и увидел, как просыпается среди ночи растревоженный Гаммельн. В окнах загорались огни, то и дело мелькали красные точки факелов, а минуту спустя зазвонил отчаянно самый большой соборный колокол. «Видишь?» — Жуга виновато улыбнулся. «Нельзя мне туда? А ты возвращайся. Если что, вали все на меня, тебе ведь жить еще с ними. А я пойду, пожалуй». Но, запинаясь, начал Яцек, но куда? Не знаю, жуга вздохнул. Теперь уже не знаю. Много есть мест, где я хотел бы побывать. Он развязал мешок и вытащил сверток в трепице Не в службу, а в дружбу. Зайди потом как-нибудь к Готлебу, передай ему. Яцек принял липкий комок. Что это? Горный воск. А дети? Дети проснутся скоро. Ну, бывай здоров. Он вскинул было котомку на плечо, как вдруг нахмурился, припоминая, и хлопнул себя по лбу. «Вот незадача!» «Что?» «Совсем забыл. Когда мы уходили, я там горшок с кашей оставил на столе кипеть. Думал вернуться, а теперь...» «Кто ж знать мог, что все так получится?» «Остудить бы надо!» «Надо», — согласился Яцек. «А как?» «Проще простого. Произнеси рядом с ним «Иль-то и представь красный цвет. Красный? Ага, кивнул Жуга. Ну вот теперь, кажется, все. Прощай, Яцек. Может, зайду еще когда-нибудь в Гамель, колокола ваши послушать? Уж больно мне твоя игра душу растравила. Счастливого пути, Жуга, кивнул тот и, не удержавшись, спросил. А что, правда понравилось? Рыжий улыбнулся, кивнул, поправил мешок за спиной и растворился в ночи. Шаги смолкли. Внезапно в одночасье поднялся ветер. Яцек вздохнул полной грудью, посмотрел на небо, черное с матовым узором осенних созвездий. Ветер не хотел утихать. Ветер раскачивал деревья, ветер шелестел сухой листвой. Ветер брал свое начало на заснеженных вершинах далеких гор, может быть, даже Харатских. Путь его лежал через леса и луга, через холмы и поля, через реки и болота. Ветер нес искристый холод горных ледников, терпкий, еле уловимый запах увядающей травы и листьев, стылый, ломкий привкус заповедных лесных ключей, и было в нем еще что-то неясное, почти неощутимое, но такое, такое. Яцек вдруг понял, что ничего такого не было. Просто исчез запах города, застарелая сырая вонь. Запах, который преследовал его всю жизнь, и босоногое детство, и годы ученичества, и теперешнюю бытность его городским звонарем. А ветер? Ветер нес в себе всё то, что Яцек пытался выразить своей музыкой. Ветер летел, ветер пел, ветер звал за собой. Теперь Яцек знал, что когда-нибудь он тоже уйдет из Гамельна, как ушел только что Жуга. Рано ли, поздно ли, но уйдет непременно. Уйдет сам, по зову сердца, по следам рыжего травника, по велению музыки, что звучит в его душе. И другой сядет за клавиши Малинского коррельона. Но это будет потом, позже. А пока город крепко держал его. Слишком крепко. Было тихо. И Яцек вздрогнул от неожиданности, когда пальцев его коснулась теплая детская ручонка. То была Магда. Стояла рядом, глядя на него искренне и доверчиво. Теплый ветер шевелил ее мягкие темные волосы. Остальная ребятня, сбившись стайкою, топталась позади. «Дядя Яцек», — улыбаясь, спросила Магда, — «а мы скоро пойдем домой?» «Скоро, а?» Тот улыбнулся рассеянно в ответ и погладил ее по голове. «Скоро», — сказал он, — «сейчас». Яцек посмотрел на Кристиана, на Фрица, и вдруг понял, что сделал с ними Жуга, прежде чем уйти. Он отобрал у детей и унес с собой их страх, единственное, что помогало им выгонять крыс из нор. Яцек подхватил Магду на руки и зашагал обратно в город, медленно, чтобы остальные дети поспевали следом. Он шел и вспоминал все, что произошло в эти странные дни. Гадал, кем мог быть этот странный рыжий пришелец, и зачем он заявился в Гаммельн, и кто приходил к нему ночью на стук, и что он, Яцек, скажет теперь городским жителям. И еще он думал о том, как хорошо, что последнее слово всегда остается за человеком, хотя в этом он был не очень уверен. «Серое на черном».